глава сорок четыре в день отъезда он проснулся очень рано как бывало в детстве в рождественское утро мать по английскому обычаю осторожно входила среди ночи и подвешивала к изножью кровати чулок набитый подарками для пущей убедительности она нацепляла ватную борду и надевала мужнин башлык мартин проснись он ненароком видел бы воочию святого николая И вот утром при ярко-желтом блеске лампы и под мрачным взглядом зимнего петербургского рассвета с коричневым небом над темным домом напротив, где снег провел карнизы белилами, Мартын ощупывал длинный материнский чулок, хрустящий, туго набитый почти доверху пакетиками, которые просвечивали через шелк, и, замирая, совал в него руку, Начинал вытаскивать и разворачивать зверьков, бонбоньерки, все предисловие к большому подарку, к паровозу и вагонам с рельсами, из которых можно было составлять огромные восьмерки, ожидавшим его попозже в гостиной. И нынче тоже Мартын ожидал поезд. Этот поезд уходил из Лозанны под вечер и около 9 утра прибывал в Берлин. Софья Дмитриевна, уверенная, что сын едет только за тем, чтобы повидаться с маленькой Зелановой, и замечавшая, что нет из Берлина писем, и терзавшаяся мыслью, что маленькая Зеланова недостаточно, быть может, любит его и окажется дурной женой, старалась как можно веселее обставить его отъезд и под видом несколько лихорадочной бодрости скрывала и тревогу свою, и огорчение, что вот, едва приехав, он уже покидает ее на целый месяц. Дядя Генрих, у которого раздулся флюс, был за обедом угрюм и неразговорчив. мартин посмотрел на перечницу, к которой дядя потянулся, и ему показалось, что эту перечницу, изображавшую толстого человека с дырочками в серебряной лысине, он видит в последний раз. Он быстро перевел глаза на мать, на ее худые руки в бледных веснушках, на нежный профиль ее и приподнятую бровь, словно она дивилась жирному рагу на тарелке, и опять ему показалось, что эти веснушки и бровь и рагу он видит в последний раз. Одновременно и вся мебель в комнате, и ненастный пейзаж за окном, И часы с деревянным циферблатом над буфетом, и увеличенные фотографии усатых сюртучных господ в черных рамках — все как будто заговорило, требуя к себе внимания в виду скорой разлуки. «Мне можно тебя проводить до Лозанны?» — спросила мать. «Ах, я знаю, что ты не любишь проводов», — поспешила она добавить, заметив, что Мартын наморщил нос. «Но я и не для того, чтобы провожать тебя, а просто хочется проехаться в автомобиле, и, кроме того, мне нужно кое-что купить». мартин вздохнул. «Ну, не хочешь — не надо», — сказала Софья Дмитриевна с чрезвычайной веселостью. «Если меня не берут, я останусь. Но только ты наденешь теплое пальто, на этом я настаиваю». Они между собой всегда говорили по-русски. И это постоянно сердило дядю Генриха, знавшего только одно русское слово — «ничего», которое почему-то мерещилось ему символом славянского фатализма. Теперь, будучи в скверном настроении и страдая от боли в распухшей десне, он резко отодвинул стул, смахнул салфеткой крошки с живота и, посасывая зуб, ушел в свой кабинет. «Как он стар», — подумал мартин глядя на его седой затылок. «Или это так свет падает?» Такая мрачная погода. — Ну что же, тебе скоро нужно собираться, — заметила Софья Дмитриевна. — Вероятно, уже автомобиль подан. Она выглянула в окно. — Да, стоит. Посмотри, как там смешно. Ничего в тумане не видно, будто никаких гор нет, правда? — Я, кажется, забыл бритву, — сказал мартин Он поднялся к себе, уложил бритву и ночные туфли, с трудом защелкнул чемодан. Вдруг он вообразил, как будет в Риге или врежется покупать простые грубые вещи — картуз, полушубок, сапоги, быть может, револьвер. «Прощай, прощай!» — быстро пропела этажерка, увенчанная черной фигуркой футболиста, которая всегда напоминала Аллу Черносвитову. Внизу, в просторной прихожей, стояла Софья Дмитриевна, заложив руки в карманы макинтоша и напивая, как всегда делала, когда нервничала. «Остался бы дома», — сказала она, когда Мартын с ней поравнялся. «Ну что тебе ехать?» Из двери направо, над которой была голова Серны, вышел дядя Генрих и, глядя на Мартына из-под лобья, спросил. «Ты уверен, что взял достаточно денег?» «Вполне», — ответил Мартын. «Благодарю тебя». «Прощай», — сказал дядя Генрих. «Я с тобой прощаюсь здесь, от того, что сегодня избегаю выходить. Если бы у другого так болели зубы, как у меня, он давно был бы в сумасшедшем доме». «Ну, пойдём», — сказала Софья Дмитриевна. «Я боюсь, что ты опоздаешь на поезд». Дождь, ветер. У Софьи Дмитриевны сразу растрепались волосы, и она всё гладила себя по ушам. «Постой». — сказала она, не доходя калитки сада, близ двух еловых стволов, между которыми летом натягивался гамак. — Постой же, я хочу тебя поцеловать. Он опустил чемодан на наземь. — Поклонись ей от меня, — шепнула она с многозначительной улыбкой. И Мартын кивнул. — Поскорей бы уехать, это невыносимо. Шофер услужливо открыл калитку. Сыро блестел автомобиль, дождь слегка звенел, ударяясь в него и, пожалуйста, пиши хоть раз в неделю, — сказала Софья Дмитриевна. Она отступила и с улыбкой замахала рукой, и, шурша по грязи, черный автомобиль скрылся за еловой просадью.